Агнесса поддерживала его в этом. Ей доставляла острое наслаждение мысль, что именно ее мужу Маргарита будет обязана своим освобождением. Герцог Оган и Марк-граф Карл во главе большей части богемско люксембургских войск собирались. В конце недели они покинули страну на несколько месяцев, чтобы помочь отцу в польской войне.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 В его голосе была та же томная многозначительность, которая давала ей столько счастья в высшие минуты ее привязанности. Вскоре после хода Критиена перед Маргаритой предстал в полном вооружении герцог Иоганн, чтобы в свою очередь проститься с герцогиней. Марк-граф Карл выступил уже раньше с основной массой Люксембургской гвардии. Холодно,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 Каких нагнал нарочный с письмом от епископа Николая Триинского, который был слепо предан Люксембургом. Епископ извещал, что получил здесь из самых различных мест анонимное предостережение. В стране беспокойно. По слухам, во главе заговора стоят Критиен фон Трауферс, Генрих фон Ротенбург, Альберт фон Андрион. Он настойчиво советует герцогу и его брату немедленно идти с войсками обратно. Люксембурги вернулись ускоренным маршем. Поймали Альберта фон Андрион и Критеяна фон Тауферс в потаенном месте, где те скрывались. Восстание потерпело неудачу, еще не успев начаться. Мятежные обороны уползли обратно в свои замки. Никто из них будто бы ничего не знал и не ведал о недовольстве правлением Люксембургов, а тем более о предполагавшемся вооруженном восстании. Подлинные зачинщики Бургшталь, Виландерс, Шена вели себя с самого начала достаточно разумно и остались в тени. Точно весенний снег исчезли бунтовщики перед люксембургскими войсками. Генриху фон Ротенбургу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 оставил усиленную охрану в замке тироль и в важнейших крепостях с остатком войск двинулся на помощь отцу в Польшу. В замке зоненбург под Инсбруком сидел епископ Николай Триинский. угрюмо сосредоточенно слушал протокол, который читал секретарь Герцога Иогана. Сам Иоган стоял опершись о стол, смотрел со злой,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 После того, как вильтонские монахи его немного подлечат, он будет отправлен в пожизненное заключение в Богемию. Приземистого Генриха фон Ротенбург Иоганн велел привести к себе в лохмотьях, стал таскать его, связанного с кляпом во рту за бороду, бил по щекам, заявил задыхающемуся, выкатившему глаза барону, что едва других его замка будут разрушены, сожжены, Самого Ротенбурга доставили в Люксембург в темницу. Критиена он увез с собой в замок Тироль».